Заморский государь прислал к правителю Бухары трех мудрецов, желая доказать, что его мудрецы самые мудрые. Они стали задавать правителю и придворным советникам вопросы, на которые никто не мог ответить. Правитель не знал, что и делать. В замешательстве он приказал послать за насредином, умоляя его спасти честь отчизны. Насредин прибыл во дворец на своем сером, длинноухом ослике. Мудрецы восседали на помосте, в тени попивая шербет и презрительно поглядывая вокруг. Когда подъехал Насредин, они чуть не покатились со смеху мол, и этот простофиля будет тягаться с нами. «Эй, Неуч, ответь-ка, где центр земли?» спросил первый мудрец. «Центр земли находится под правым задним копытом моего осла», спокойно ответил на Средин. «Чем ты это докажешь? Коли не веришь, ступай и измерь землю, и ты убедишься в моей правоте», — последовал ответ. Мудрецы слегка присмирели и стали внимательнее присматриваться к насредину. «А может, ты знаешь, сколько звезд на небе?» — спросил второй мудрец. «Конечно! Их число в точности совпадает с количеством шерстинок на шкуре моего длинноухого. Этого не может быть!» — Сочти все звезды на небе, а потом пересчитай шерстинки на моем ослике. Сравни результаты и убедишься. Два посрамленных мудреца, не смея более тягаться с насредином, опустили очи долу, но третий, будучи не в силах сдержать коварные улыбки, спросил. — О, премудрый погонщик осла! — Ты прекрасно считаешь. Ответь же, сколько волосков в моей бороде? И он огладил свою роскошную длинную бороду. — В твоей бороде? — Столько волосков, сколько в хвосте и шака, — Мула указал на ослика. — Если хочешь проверить, то лучше... Выдирай волоски, один из своей бороды, а другой из ишачьего хвоста. Ты скоро убедишься, что их количество одинаковое.